Глава 10. Слова Сабрины про сюрприз оказались пророческими. Радостно идя на площадь следом за куратором, мы не думали ни о чем плохом. И если и представляли себе сюрприз, то исключительно с приятной стороны. Обговаривали детали, уточняли порядок выхода и верили, что все пройдет как по маслу. Нас будут уважать и перестанут относиться как ко второму сорту. Наивные! Когда это у нашей группы. Что-то шло без накладок. Мы заняли отведенное место перед трибуной, позади старшекурсников, и приготовились ждать. Натаниэль прочитал вступительную речь, роль ректора ему удивительно шла. Гранд-Мэрш обладал хорошо поставленным голосом, складно говорил и умел воодушевить. А дальше начался обычный смотр. Группы выходили одна за другой, демонстрировали свои умения и возвращались на места. Парни сказали, что подобные смотры проводятся пару раз в год, чтобы держать саршелов в тонусе. Оценивается уровень подготовки, преподаватели смотрят, есть ли прогресс. Понятно, что оценка знаний происходит на экзаменах, а смотры — это скорее традиция. Наш выход был последним. Первый курс — новая группа. Неладное я заподозрила с самого начала, когда мы маршировали мимо старших курсов. Слишком уж самодовольно выглядел адом. но отмотать ситуацию назад я не могла и оставалось только гадать что придумал мой бывший ну и надеяться что получится предотвратить подстроенную им гадость мы без сучка и задоринки отработали весь номер и когда я взлетела в воздух чтобы закрутиться огненным вихрем сбоку раздалось очень подозрительное и знакомое ко сверху на меня радостно пикировал черный грифон от неожиданности потеряла концентрацию и рухнула на землю. Если бы полыхнула, то могла бы подпалить черному крылья, а этого мне совершенно не хотелось. Он ни в чем не виноват. В программе, которую мы подготовили для смотра символа группы, огонь мы убрали. По нашей задумке, Грифон должен был подхватить меня и пронести над рядами, но все пошло не по плану, поэтому он, как и я, растерялся и закликотал, пытаясь тормозить массивными лапами. но только оставил в брусчатке глубокие царапины. Он ехал как на лыжах, размахивал огромными черными крыльями и истерично, словно деревенская несушка, голосил. Я же сидела на заднице и ненавидела весь мир, особенно Адама. Вокруг ржали парни, бывшие сиял от счастья, а ряды первокурсников поспешно разбегались, так как грифон мчался вперед, словно снаряд. За ним с руганью и лосо со стороны конюшен бежали работники. Натаниэль тоже кинулся ловить свою птичку, перескочив прямо через возвышающуюся на трибуне кафедру. Грифон испугался, попытался взлететь, но не сумел, и снова плюхнулся на толстый зад. Он заорал громче, увернулся от лосо и, словно курица, быстро-быстро побежал кругами по площади перед академией, голося на все лады. Мне казалось, в его клёкоте отчетливо слышалась «мама». Птыц мчался в мою сторону, то ли намереваясь отомстить за все сразу, то ли в поисках защиты. Я подскочила и шарахнулась в сторону, но потом мне стало его жалко. Видимо, Адам прознал о наших планах и выпустил Грифона, хотя бедненький зверь просто хотел сделать все так, как мы репетировали. За ним носились лосо на него кричали, а он, как послушный и правильно воспитанный, До сих пор хотел закончить свою часть выступления, поэтому и бежал ко мне. И так мне стало стыдно, что я сделала шаг ему навстречу. Где-то заорал Натаниэль, пытаясь остановить то ли меня, то ли Грифона. Изрядно побледнела наша куратор. Видимо, прикидывала, моя смерть уже будет на ее совести или еще на совести Грандмерша. Хорошо, хоть никто не стал палить в нас заклинаниями. Но Грифон не собирался мне вредить. Подбежав, он резким отрепетированным движением закинул меня к себе на спину, подтолкнув носом под зад, и мы взмыли в воздух, чтобы сделать красивый и гордый круг почета. Омрачили его перепуганные преподаватели с грандмершем, потоптанные газоны и огромная куча грифоньево навоза, которая плюхнулась прямо в центре площади, аккурат перед трибуной, с которой вещал наш новоявленный ректор. Это мы не репетировали. но я посчитала, что точка вышла вполне эффектной. Когда грифон гордо приземлился, побагровевший Натаниэль заорал. «Рина, ко мне в кабинет быстро! Это вообще выходит за все рамки! Я посажу тебя на привязь возле грифоньих клеток. Будешь убирать их вечно, раз уж вы с этим подобием боевого грифона так сроднились!» Голову понурили мы оба. И я, и ни за что обруганный птыц. «Удачи!» Самодовольно заявил Адам, проходя мимо, и я показала ему неприличный жест. Натаниэль снова закатил глаза, а едва мой бывший скрылся, прошипел. «Я думал, ты выросла. Твое поведение смешно и безрассудно». Думал до того, как меня поцеловал, или после. Хотела спросить я, но промолчала, так как рядом стояла куратор, и вид у нее был не очень довольный. Интересно, как она отреагировала бы, заяви я во все всеуслышание. о поцелуях с новоиспечённым ректором. Даже не знаю, почему я промолчала. Возможно, потому что эти два поцелуя были для меня очень важными и очень личными. Даже в приступе справедливой злости я не могла выдать нашу тайну. «Если бы ты училась в моей академии, то после такой выходки вылетела бы моментально», припечатала Фиона и посмотрела на меня со смесью снисходительности и раздражения. «Мои девчонки всё слышали». но не стали вмешиваться. Не думаю, что им не хотелось меня защитить. Просто мы все были в шоке. Грифон так четко отработал программу, что было очевидно. Его готовили к вылету. Теперь сложно будет доказать, что произошедшая случайность. Особенно зловонная куча. «Как жаль, что у вас нет подобных полномочий!» — фыркнула я, пытаясь не показать, насколько паршиво себя чувствую. «Если бы за шалость можно было вылететь...» Я бы не проучилась тут и дня. Неужели вы этого не поняли? Мы всем молимся об отчислении, но, увы, всем приходится терпеть. Вам меня, мне учебу. Все во имя королевского приказа! Высказав это, я развернулась и хотела уйти. К тому же на краю поля меня ждали девчонки и сильх. Принц засунул руки в карманы и наблюдал за нами с выражением отрешенного смирения. Куда? прогремела мне в спину. Я развернулась. и гневно уставилась на Натаниэля. Он был просто убийственно красив и невероятно в данный момент бесил. Я готова была взорваться, кинуться на него с кулаками или совершить очередную глупость. Если он меня не отпустит, вряд ли получится сдержаться. «В кабинет», — напомнил Натаниэль и выжидающе уставился на меня. «И зачем?» Я постаралась, чтобы голос прозвучал как можно спокойнее, но выражение моего лица Наверняка было очень красноречивым. «Тебе не кажется, юная леди, что ты перегибаешь палку?» Встряла наша куратор, разрушив напряжение, повисшее между мной и Натаниэлем. Я буквально чувствовала, как потрескивает воздух, а сейчас ощущение разбилось, а ее холодный голос, и я не выдержала. «А вам не кажется, что вы вмешиваетесь в разговор?» Рявкнула я и прикусила язык под двумя осуждающими взглядами. «Простите», — я опустила голову. «Это вышло случайно. И хамство тоже. Можно я пойду?» «Нет!» — уперлась куратор. «Да!» — отозвался Натаниэль, и я радостно сбежала. В конце концов, голос ректора более весом. Мне было совершенно все равно, что ждет меня после сегодняшнего. Даже если Фиона меня не взлюбит, наплевать. Сейчас я хотела просто уйти и успокоиться. Я так надеялась, что учеба отвлечет меня от мыслей про Натаниэля, Но с каждым днем все становилось сложнее и сложнее. Нужно все же поговорить и с Сильхом, и с Натаниэлем. Даже если Гранд Мэрш Ректор будет сопротивляться, я просто больше не могу держать все в себе. Но сейчас предстояло решить другую, более насущную проблему. До вечера необходимо придумать, кто или что заменит Грифона в нашем неформальном выступлении. Сейчас моего птица уже уводили в вольер, и я готова была поклясться, Второй раз за день его выпустить не позволят. На меня и так смотрели осуждающе, Хотя я-то в чем виновата. Я не просила выпускать его сейчас. Это сделал другой, вероятно, прикрываясь моим именем. И я точно знала, кто. «И что будем делать?» — спросили девчонки. Едва я остановилась рядом с ними. «Грифона мы теперь использовать не можем». «Адам нас подставил», — заключила я. «Теперь мы остались без выступления». вздохнула Риана. «Она даже не стала обвинять меня. Не в этом ли великий прогресс?» «Ну, нет». Я кровожадно улыбнулась. «У меня есть одна идея. Адам подставил нас. Что же? Я знаю, как сделать гадость ему. Сильх, ведь ты можешь в середине недели сопроводить свою невесту в дом ее родителей?» «Ну...» Принц пожал плечами. Он не понимал, что я задумала, поэтому не спешил соглашаться. «Очень надо», — проныла я. «Нас ведь за это не убьют?» «Думаю, нет, если вернемся к ужину». «Вот и прекрасно. Помчались». Мы с Сильхом не стали задерживаться и сразу направились к выходу с территории Академии. Не хотелось терять время. Чем быстрее обернемся, тем больше времени останется на иллюзию подготовки. Хотя, о чем я? Просто выпущу тварь, и она сразу же, как придурочная, кинется жрать Адама. Вряд ли за это мне дадут первое место и медаль за сообразительность, но точно будет весело. Адам ни за что не посмеет обидеть мою тварь на людях, а вот она не постесняется. Ее вообще никогда не смущали зрители. Сильх слегка придерживал меня за талию. Думаю, мы действительно выглядели как милая влюбленная пара. Это бесило Адама. Когда мы проходили мимо группы четверокурсников, бывший смотрел волком. Я думала, он попытается что-то сказать или задеть сильха, но нет. Очень удобно иметь в женихах, пусть и фиктивных, принца Ферри. Правда, думаю, гранд мэрша еще выгоднее. Боги, неужели я хочу позлить Адама романом со взрослым мужчиной, который выполняет обязанности ректора? Может, этим и объясняется моя тяга к Натаниэлю? Нет. Тут же одернула я саму себя. Нет. Просто у меня срывает от него крышу. И я должна об этом сказать Сильху. Адам тут ни при чем. Он уже давно ни при чем. Сейчас я даже не понимаю, как могла так долго с ним встречаться и не замечать его подлой натуры. Впрочем, ответ был на поверхности. Мы просто играли роли. И он, и я. Знаешь, начала я, понимая, что тянуть больше не могу и не хочу. Мы с Сильхом слишком сильно связаны, чтобы хранить секреты друг от друга. «Правда, интуиция подсказывала, что я вряд ли получу откровенность в ответ на откровенность. Фейри был скрытным, и я до сих пор мало что про него знала». «Да». Он посмотрел на меня и выразительно приподнял темную бровь. «Я должна кое-что сказать». «Серьезное?» — хмыкнул он. «То, что при других обстоятельствах не сказала бы ни за что в жизни», — призналась я. «Заинтриговала». Сильх стал серьезным. А я поняла, что даже если передумаю, увильнуть уже не получится. Я выдохнула, чувствуя, как подпрыгнула в груди сердце, но продолжить не успела. Меня настиг голос. «И куда же ты, юная леди, собралась?» «Стерва!» Одними губами прошипела я и, приклеив к лицу вежливую улыбку, повернулась. Куратор стояла за спиной и холодно взирала на меня. «И вот что ей надо?» «Собралась погулять со своим женихом». Как можно ровнее отозвалась я. Сильх, подтверждая слова, притянул меня ближе к себе. «Вы же не воспринимаете человеческих женщин серьезно», обратилась Фиона к нему. «Возможно, у вас просто юношеская травма», ответил Сильх незнакомым мне голосом, холодным, властным и, пожалуй, сексуальным. «А у нас любовь». «Дело не в травме, а в опыте», отозвалась она. «Опыт у каждого свой». Принц пожал плечами и чмокнул меня в макушку. Представления не имею, как этот поцелуй мог доказать искренность наших чувств. Меня там целовала мама, когда вручала совочек и отправляла в три года в песочницу. «Не буду спорить, но вынуждена прервать ваше свидание», — припечатала она. «Рина наказана». «Кто сказал?» — я нахмурилась. «Натаниэль же отпустил меня». «Натаниэль?» Она произнесла это имя так, что мне стало стыдно. Я же так себя выдам. Вся беда в том, что Гранд Мэрш почему-то позволяет студенткам называть себя Натаниэлем. Он еще не совсем освоился в роли ректора, поэтому... «Вы решили взять ее на себя», — огрызнулась я, начиная злиться. «Нет, спасибо», — она усмехнулась. «Чужих обязанностей мне не нужно, но мои полномочия позволяют посадить тебя в карцер». «Куда?» удивилась я. «Это такая одиночная камера», — пояснил Сильх. «За что?» — возмутилась я. «За какающего Грифона? Я же не виновата, что ему хотелось в туалет». «За сорванный смотр, Рина». «Но я правда ни в чем не виновата. Все вышло случайно». «Это у изнеженной барышни может выйти случайно», — отрезала Фиона. «У боевых магов случайностей не бывает». «Вы же сами сказали, что боевой маг из меня так себе». «Ну так вы тут для того, чтобы научиться?» «Пошли, Рина!» Я с тоской посмотрела на Сильха, надеясь, что он по моим глазам поймет, как сильно мне нужно получить тварь. Хотя о грифоне и какашки, Я ведь даже не сказала, что именно мне потребовалось дома. И сейчас сказать не могу. Из-за этой слишком активной кураторши все планы летели к демонам. Как же меня все бесит! Накрыла паника, и сердце совсем рухнуло в желудок, когда я поинтересовалась и сколько мне сидеть там думать пару часиков смеешься она развернулась и бросила из за плеча насмешливый взгляд думаю в этот раз до утра а ужин взвыла я нас оставляли без еды но думаю гранд мэрш не одобрит так что ужин тебе принесут но я не могу остаться в карцере на всю ночь предприняла я последнюю попытку и почему же потому что Я начала лихорадочно соображать. «Я боюсь спать в незнакомом месте». «Со страхами надо бороться», — сказала куратор и уверенно пошла дальше. Я уныло потопала следом. «Рина, ты куда?» — удивилась Зейна, которая встретилась нам по дороге. «Я думала, вы с Сильхом, но сейчас она со мной», — отрезала куратор. «Рина наказана. И это ждет всякого, кто не будет соблюдать дисциплину. Вас слишком разбаловали». «Вы должны четко усвоить, на любое действие всегда найдется противодействие». После слов Сильха я представляла себе карцер, как унылую мрачную камеру в подземелье с жесткой лавочкой и дыркой в полу вместо туалета. Но все оказалось гораздо прозаичнее и не так страшно. Меня проводили в одну из комнат, которая находилась на четвертом этаже. Здесь никто не жил, комнатка была маленькая, с окном, санузлом и кроватью. Больше, правда, не было ничего. До утра тут однозначно будет скучно, но хотя бы не страшно и не противно. «То есть в подземелье вы меня заточать не будете?» — поинтересовалась я, чем вызвала смешок Фионы. «Нет, пожалуй, твой поступок не настолько серьезен. Хватит и такого наказания». Сообщив это, куратор повернулась к двери, но я остановила ее вопросом. «Вы не сказали, как к вам обращаться?» «У нас есть сэрши, мэрши и гранд-мэрши, а у вас...» «Я Элья», — отозвалась она. «И тебе дополнительный бал. Я ставлю их у себя в уме за сообразительность». «Ты первая спросила». «То есть я могу выйти отсюда раньше?» Тут же ухватилась я за призрачную возможность. «Если хочешь», — она улыбнулась. «На два часа. Мне кажется, весьма щедрое предложение». «То есть...» «Ну, не в восемь утра перед завтраком, а, скажем, в шесть». «Нет, спасибо». Я скривилась, вздохнула и уселась на кровать. «Я лучше посплю». «А Элья, это кто, если перевести на наши чины?» Фиона задумалась, а потом сказала. «Это чуть выше Мэрша, но еще не Гранд Мэрш». Потом она развернулась и вышла, а я осталась уныло сидеть на кровати. Сегодня явно не мой день. Адам, чую, будет праздновать победу. Демоны бы забрали этого засранца.